Дисгруентность и трансфигуративность. Что такое философия? Тогда, в 1970-е годы, не было слова «культовый». Разве что в смысле «культовые здания и сооружения», чтобы лишний раз не говорить «церкви», поскольку тогда боролись с религией. А в смысле «культовый писатель» или там «режиссер» чего не было, того не было. Тем более «культовый философ». Но вот философ Тарел Валентинович Кутатыладзе был и вправду культовый. Хотя он печатался редко, выступал публично не чаще раза в месяц, но все его цитировали и обсуждали. Передавали мудрость, как говорится, из уст в уста, просто как в Афинах в золотой век философии. Разумеется, все – это столичная интеллигенция, гуманитарная прежде всего, но и техническая тоже, доктора наук и отдельные академики потому что простым людям, что утонченный мыслитель и эрудит Кутателадзе, что махровый Спиркин с Пиркинс Афанасьевым, институтский и школьный курс философии, забыли? И правильно, были одинаково до фени. Но Тарел Валентинович был славен. На его лекции сбегалась вся Москва, ну, то есть человек 200 самых умных, а попасть на его семинар было невыразимым счастьем и удачей. Тем более, что он лекции читал и семинары вел в странных помещениях. Например, в крохотном конференц-зале НИИ экономики труда в машиностроении. Или на дому у своего друга и бывшего одноклассника, секретного атомного академика, которому еще Сталин подарил квартиру с гостиной в 45 квадратных метров. Академик все время жил в секретном городе в Южной 8 и велел домработнице выдавать тарелу Валентиновичу ключи по первому требованию. Но как невелика была шикарная гостиная, больше тридцати человек туда не вмещалось. Вот. Слава его росла и постепенно выплеснулась за пределы московской интеллигенции, потихонечку поползла по стране и доползла до Воронежа. Там жила одна молодая учительница старших классов. И вот однажды... Ну что я буду рассказывать ее духовную биографию, как она сначала стремилась выскочить мыслью за пределы трех источников и трех составных частей марксизма, за границы, очерченные уже упомянутыми Афанасьевым и Спиркиным, как она читала тоненькие сборники под названием «Критика современной буржуазной философии», едва ли не единственный источник, откуда можно было узнать о Сартре и Камю, Ясперсе и Хайдегере, Маркузе и Адорна, как она, наконец, прочитала брошюру Тарела Валентиновича кольцо значений в спирали смысла опыт марксистской семасиологии и, как ей показалось, поняла все или почти все про бытие и сознание, про вещь и знак, про дисгруентность и трансфигуративность. Вы, конечно, понимаете, что слово «марксистский» в подзаголовке книги, равно как и обращение к Марксу в тексте, стояло почти исключительно из цензурных соображений. Учительница из Воронежа, это тоже прекрасно понимала. Она вообще все понимала. Однако у нее оставался один, всего один вопрос. Что такое философия и зачем она вообще? Чем она отличается, скажем, от психологии и логики, включая основания математики, от социологии и истории, а также от лингвистики, эстетики и искусствознания? И вот однажды, Она приехала в Москву, зная, что 15 июня в час дня по адресу 2 железобетонный проезд, дом 17, строение 22, Тарел Валентинович будет читать лекцию. Ну что я буду рассказывать, как она, приехав заранее, долго кружила среди промышленных бетонных кубов и, наконец, нашла здание этого чертова НИИ, да и то нашла, потому что мимо нее пять раз проехали модные «Жигули» и все в одном направлении. Что я буду рассказывать, как на вахте ее не было в списках, как она что-то врала вахтеру, как ее все-таки пропустили, и она вбежала в зал в последнюю секунду, когда тарел Валентинович уже стоял перед плотно набитой аудиторией. Видя, что свободных стульев нету, она уже приготовилась слушать стоя, как еще пара десятков человек, что оттеснились по стенам. Но вдруг тарел Валентинович, приспустив большие роговые очки на свой красивый крупный нос, уставился на нее и сказал «Простите, как ваше имя, отчество?» «Александра Александровна», — сказала она, понимая, что он ее то ли с кем-то спутал, то ли хочет выставить вон. «Проходите сюда, Александра Александровна». Он пальцем показал на первый ряд. «Здесь есть свободное местечко». Обмирая, она прошла в первый ряд и села прямо перед ним. После лекции он спросил, есть ли вопросы. Она по школьному подняла руку. Что такое философия? И зачем она нужна, когда есть психология, логика, включая основания математики, а также социология, история, лингвистика, эстетика и искусство знания? Все кругом зашумели и, кажется, засмеялись. Тарел Валентинович пристально, даже слишком пристально, оглядел Александру Александровну, простую молодую учительницу из Воронежа, внимательно рассмотрел ее скромное платье, смешную брошку, заношенные туфельки и серые в стрелках чулки, сумочку с латунной застежкой, блокнот и шариковую ручку за 35 копеек. Он нахмурился, снял очки и строго сказал. «Лекция окончена. Всем спасибо за внимание». Все стали уходить, громко двигая стулья. — А вы, Александра Александровна, останьтесь. Я вам постараюсь объяснить, что такое философия. — Вкратце, но внятно. — Паспорт у вас с собой? Она кивнула. — Кстати, который час? — Половина третьего. Она ничего не понимала. — Успеем. Должны успеть. Он на такси отвез ее на квартиру к тому секретному академику, Позвонил ему прямо в секретный город в Южный, 8, а академик тут же позвонил знакомому генералу милиции, а потом в Моссовет, в Управление кооперативного хозяйства. Через два часа у учительницы из Воронежа в паспорте стоял штамп по московской прописке в новой кооперативной квартире, которую ей купил Терел Валентинович на свои деньги. Потом он отвез ее в автоцентр на Варшавке и без очереди купил ей автомобиль «Жигули», самой последней, самой модной, третьей модели. Сам сел за руль, и они поехали в магазин «Березка», где Тарел Валентинович одел ее с головы до ног, причем не только на лето, но и на зиму, и на демисезон. С коробками и свертками они приехали к ней в новенькую, почти пустую квартиру, только диван, холодильник и телефонный аппарат появились откуда ни возьмись. «Завтра с утра идите и запишитесь на автомобильные курсы». — сказал он, — а потом во второй половине дня я позвоню. Приложил два пальца к шляпе, он все время в шляпе был, и ушел, положив на холодильник маленький газетный сверток. Там была толстая пачка денег, красные десятки, фиолетовые четвертаки и зеленые полтинники, она даже испугалась считать. На следующий день снова, как странно, ровно в половине третьего он позвонил. «Ну как, осваиваетесь?» — спросил он. «Холодильник набили? Белье постельное купили? Мебель присмотрели?» У него был веселый и слегка взбудораженный голос. Она не отвечала. «Эй, где вы там?» — засмеялся он. «Что вы молчите?» «Тарел Валентинович», — сказала она. «Но все-таки, что такое философия?» «Вот это и есть философия», — ответил он. «Все, что с вами было, что с вами случилось, что с вами дальше будет, — это все она. Великая и бесцельная вдруг. Это не сводимо к логике, психологии и так далее. Разве не понятно?» «Вы... Вы когда приедете?» Едва выдавила она. Он засмеялся. «Я звоню из аэропорта. Улетаю». «Далеко ли?» — спросила она даже с некоторым облегчением. «Вы не поверите! В Иран! К сыну! Навсегда!» И повесил трубку.